ПОСОЛЬСТВО В МОСКВУ Путь в Низовье Аби интересовал Ермака с первых дней его пребывания в Сибири. Со слов опытных уральских вожей, казаки знали, что приказчики Строгановых многократно ездили с товарами Печорским путем в Низовье Аби. С наступлением лета 1583 года из Кашлыка в Москву выехала... «Станица из двадцати пяти человек». На одном или двух строгах казаки повезли царю собранный ясак, пушнину. Погодинская летопись, включившая в себя фрагменты из архива Ермака, весьма точно обозначила тот путь, которым станица проследовала в Россию. «Доплыша по Иртышу реке вниз», — записал летописец, — «и по великой оби вниз же» и через камень прошли Собью же рекою в пусто озеро. Туда шел казак Черкас Александров. Гонцы Ермака прибыли в Москву в самое неподходящее время. В свои пятьдесят три года Иван IV казался преждевременно отрехлевшим человеком. Его все больше одолевали болезни. Все его тело оплыло, и он с трудом передвигал ноги. Во дворце и за пределами Кремля все чаще говорили о том, что дни царя сочтены. Всех занимал один и тот же вопрос, кто наследует корону Ивана. Среди придворных временщиков борьба за власть началась задолго до того, как государь испустил дух. Десять лет служил царю верой и правдой Афанасий Ногой. Само имя его внушало страх боярам, малейшая прихоть государя была для него законом. Но едва Иван объявил о завещании царства Федору, преданность Нагова заколебалась. Вместе со своей племянницей царицей Марией Афанасий ногой давно строил планы возведения на трон царевича Дмитрия интриги ногих вызвали гнев царя и он не включил любимца в число душеприказчиков не попал в опекунский совет и борис годунов шурин царского наследника царевич федор любил жену ирину годунову но их брак был бесплодным царя страшила перспектива пресечения старшей законной ветви династии и он готовился развести сына с ириной Но гибель первенца, царевича Ивана, вспоминалась ему как кошмарный сон, и отец не решился обрушить грозу на голову убогого Федора. Он выразил свою волю насчет развода иным способом. Брат царицы Борис Годунов мог помешать исполнению царских планов, и Иван IV отказался назначить его душеприказчиком. Среди начавшихся династических расприй один Богдан Бельский, племянник Малюты Скуратова, сумел сохранить милость царя. Он-то и должен был стать главным опекуном Федора. Вместе с ним в Регинский совет вошел дядя Федора, боярин Никита Романович. Он пользовался популярностью в народе и был опытным правителем. Но старости и болезни сделали свое дело. Романову осталось недолго жить. Опекунами Федора Иван назначил также главу Боярской думы удельного князя Ивана Мстиславского, человека, удобного своей полной бесхарактерностью, и князя Ивана Петровича Шуйского, прославленного воеводу, ум и энергия которого были известны всем. Опекуны? придерживались различных взглядов и ориентаций, что лишало жизнеспособности Высшую Боярскую комиссию, призванную править страной за Федора. Все ждали неизбежных перемен. Когда Ивану IV доложили о прибытии гонцов Ермака из Сибири, он оценил важность привезенных известий и отдал приказ о подготовке зимнего похода в Сибирь. После беседы с казаками царь вскоре убедился в том, что уральские перевалы непроходимы в зимнее время. Тогда он известил Строгановых об отмене зимнего похода. «Ныне, — писал он, — до нас слух дошел, что в Сибирь зимним путем на конях пройти немочно Экспедиция была отложена на весну». К концу зимы царь сильно занемог и вскоре отстранился от дел. Ему докладывали лишь самые важные и неотложные государственные вопросы. После прекращения войны со Швецией в 1583 году русское командование высвободило значительные военные силы. Но использовать их пришлось для обороны южных границ от Крыма и для подавления восстаний в Поволжье. Поглощенные своими распрями, советники царя не потрудились составить точное представление о положении дел в Сибири. Блестящие успехи пяти казачьих сотен внушили им уверенность в том, что сибирское взятие не потребует значительных военных усилий. Никто из них не понимал того, что лишь посылка крупных воинских сил может обеспечить присоединение кучумого царства. После недолгого совета боярин и дики, сидевшие в разрядном приказе, решили отправить в Сибирь князя Семена Болховского. Несмотря на свой княжеский титул, Болховские не принадлежали к знати. Выходцы из Литвы, они владели поместьями в Муроме и Ростове и служили царю по особому списку, как Литва дворовая. Накануне сибирского похода князь Семен Болховский служил вторым воеводой в небольшом городке Курмыш на Волге. Архив Ермака сохранил подробную разрядную запись о посылке подкреплений Ермаку. Разрядная запись, роспись, приказ о командных назначениях в полках. Вместе с Болховским разрядный приказ Послал в поход голов Ивана Киреева и Ивана Васильевича Глухова. Сборным пунктом войска стала Пермь. Сюда головы привели сто стрельцов из состава гарнизона Казани и Свияжска. Еще сто человек предполагалось набрать из стрелецких отрядов на Вятке и в самой Перми. Третью сотню ждали из других городов. Царь приказал Болховскому выступить в поход за Урал по весне. Однако с наступлением весны Иван IV умер, и в Москве произошли крупные народные волнения. В общей сумятице о сибирской экспедиции на время забыли. Отряд Болховского оказался очень плохо подготовлен к выполнению порученной ему миссии. Запасы провианта, выделенные ему, оказались недостаточными. Стрельцы потратили на преодоление Уральских гор гораздо больше времени, чем вольные казаки. Они выбились из сил, пока добрались до перевалов. Неизвестно, какие суда выстроили им Строгановы. Казаки не раз перетаскивали суда на переволоки с Волги на Дон. Когда надо, они смогли перенести струги через горы. Стрельцам все это оказалось не под силу. Обессилев, они бросали сюда на склонах Уральского хребта вместе с припасами. Воевода шел навстречу гибели, сам не подозревая того. На втором году пребывания в Сибири ермаковцы столкнулись с реальной угрозой голода. Запасы зерна и круп, привезенные из России, были полностью израсходованы. Небольшая запашка, которую держали татары под кошлыком, и манси на тавде, давала слишком мало зерна. Военные действия помешали населению вовремя посеять хлеб. Сибирское ханство получало многие необходимые продукты из Средней Азии. Отступив в Верховье Иртыша, Кучум позаботился о том, чтобы затворить торговые пути из Бухары в Кашлык. Тобольские ветераны помнили, каким трудным был для них второй год пребывания за Уралом, когда бысть в ограде Сибири глад крепок. Казаки сумели кое-что заготовить на зиму, но при этом они имели в виду лишь себя. При самом бережливом расходовании можно было надеяться растянуть продовольствие до весны. Казаки, забывшие вкус хлеба, рассчитывали также на то, что царь пришлет им не только свое жалование, свинец и порох, но и продовольствие. Когда в Сибирь прибыл Болховский, ермаковцы встретили стрельцов с ликованием и на радостях щедро одарили их мехами, мягкой рухлядью. Но радость сменилась унынием, когда выяснилось, что с воеводой не было никаких припасов. С приходом в Сибирь воинских людей, записал тобольский летописец, голод усилился. Стрельцов надо было не только прокормить, но и разместить на зимние квартиры. Еще до начала сибирской экспедиции Строганова получили от пленных сведений о том, что столица сибирского ханства не имела каменных стен, а была окружена осыпавшимся земляным валом. Попав в Сибирь, казаки скоро убедились, что тамошние городища очень напоминали русские посады с их теплыми рубленными избами. Кашлык не был городом в собственном смысле. Располагавшаяся на вершине крутого яра площадка имела малую площадь. Завалом помещались мечеть и несколько построек, служивших резиденцией для Кучума и его ближних людей. Казаки зимовали не в Кашлыке, а на Карачине острове, имевшем большую территорию. Среди них было много опытных плотников, сооружавших струги за несколько дней. Каждый орудовал топором не хуже, чем саблей. Для таких людей не составляло труда отрыть землянки и построить теплые бревенчатые срубы. По обыкновению казаки довольствовались тесными клетушками. Разместить в них на постой дополнительно несколько сот стрельцов оказалось не так-то просто. Но в конце концов эта задача не была неразрешимой. Стрельцы снаряжались в поход в весеннее время и не позаботились о шубах. Долгий изнурительный поход утомил их до крайности. Воеводы рассчитывали дать отдых ратным людям в столице Кучума. Вместо отдыха их ждали худшие испытания. Пришла зима. Грянули жестокие сибирские морозы, когда температура падала ниже 40 градусов. Ледяные ветры мешали людям покидать теплые помещения. Глубокие снега сделали невозможной охоту в таежных лесах. Подли человеческих жилищ бродили голодные волчьи стаи. В разгар зимы смерть стала безжалостно косить стрелецкий отряд. В архиве Ермака хранилось донесение о гибели отряда, написанное сугубо деловым слогом, без каких бы то ни было литературных ухищрений. Которые люди присланы были своеводою со князем Семеном Болховским, и с головами казанские да Свияжские стрельцы до да пермичи до да ветчаня, а запаса у них не было никакого, и те все присыльные люди померли в старой Сибири с голоду. Сколь бы удивительными не казались слова донесения о том, что стрельцы не имели при себе никаких запасов, Их достоверность не вызывает сомнения. Причиной беды была как нерасторопность военных властей, так и незнание ими особенностей сибирского края. Воеводы надеялись, что ратники прокормятся собой, как в любых других походах. Но в Сибири хлеба не оказалось. Стрельцы частью израсходовали выданные им казной запасы в дни перехода, частью же бросили их вместе с тяжелыми судами на перевалах. Присылка царских воевод в Кашлык не достигла цели. Стрельцы погибли почти все поголовно. Казаки лучше перенесли голод и мороз, но и их отряд заметно поредел. Прибытие подкрепления не облегчило, а, напротив, осложнило положение русских в Сибири. Со временем возникло множество легенд о щедрых наградах, которыми удостоил Ермака и его сотоварищей великий государь Иван Грозный. Говорили, будто царь послал покорителю Сибири два панциря, шубу со своего плеча и другое добро. Самым заметным подарком были панцири. Воображение народа поразило не только их ценность, но и та роковая роль, которую они сыграли в жизни Ермака. Свой смертный час предводитель казаков будто бы встретил, будучи одет в оба панциря. Они не только не спасли его от гибели, но и увлекли на дно иртыша. Тобольского историка Семена Ремезова с юных лет интересовала судьба злополучных царских доспехов и он тщательно записал все предания о них. После смерти Ермака, так гласило предание, один из снятых с него панцирей был отдан хантам в их Белогорское святилище, а другой достался Мурзе Кайдуле. Кайдула пережил Ермака на пятьдесят лет. Умирая, он завещал волшебную кольчугу старшему сыну, под клятвую, чтобы ему, тем панцирем, служить службу. По описанию, железная рубашка имела следующие приметы. длинин и около грудей напереди кольца часты. Напереди же, ниже пояса, прострелено, испорчено одно кольцо. Молва о волшебных доспехах гуляла по степям более сотни лет, когда калмыцкий тайша Аблай попросил их за верную службу у тобольских воевод. Когда воевода явился на двор к Мамедбеку, сыну Кайдулы, и потребовал у него кольчугу, тот отказался отдать семейную реликвию. Тогда воевода велел своим людям снять с Мамета панцирь неволею. Отец Семена Ремезова отвез кольчугу в ставку облая. Со слов отца Ремезов составил следующее описание доспехов. «Биты на грудях и меж крылец печати царские золотые орлы. По подолу и рукавам опушка медная на три вершка». Новое описание очевидным образом расходилось с описанием простреленной кольчуги. «Прошло время». И Мамедбек свиделся с калмыцким тайшой. Аблай не мог отказать себе в удовольствии и показал полученный от воевод подарок бывшему владельцу. Однако Мамед, смотря, сказал, что панцирь не его. След Тобольской кольчуги навсегда потерялся. О другом панцире шел слух, что из Белогорского святилища его забрал коцкий князь Алачей. Правнуки-алачея жили в Москве. Другие члены княжеского рода служили государеву службу в Тобольске. Воевода расспрашивал их, но обнаружить панцирь так и не удалось. И до днись, записал семен Ремезов при царе Петре: низовой панцирь Алачеевых не слышится. За пятнадцать лет до того, как тобольские власти приступили к розыскам ермаковских панцирей, березовские служилые люди отняли у приобских самоедов кольчугу. В первых отписках они указали, что на том, где панцири на груди мишени золотый, а на них вырезано на одной государево имя, а на другой — орел. Когда кольчугу осмотрели более внимательно, обнаружили, что на позолоченной медной бляшке значится не государево имя, а подпись князь Петра Ивановича Шуйского. Когда кольчуга после многих приключений попала наконец в Москву, на ней сохранилась лишь одна бляшка, удостоверявшая принадлежность вещи Шуйскому — бляшка с орлом исчезла в пути. Прошли годы, и археологи нашли в развалинах ханской столицы кошлыка бляшку с именем Шуйского. Тотчас возникло предположение, что кольчуга, привезенная с Аби в Москву, когда-то принадлежала Ермаку, и тот потерял бляшку с нее во время трехлетнего пребывания в Сибири. Однако точными данными это предположение все же не подкреплено. Князь Петр Шуйский был воеводой в Казани за тридцать лет до сибирской экспедиции. Как раз в то время сибирское ханство перешло под покровительство царя. Кольчуга могла попасть в Сибирь и тогда, и много позже. Погиб Шуйский за двадцать лет до похода Ермака. Предположение, будто Ермак получил панцирь Шуйского из рук царя, основано на недоразумении. Согласно документам из архива посольского приказа, царь Иван Грозный в полном соответствии с разрядной практикой пожаловал казаков многим жалованием, деньгами и сукном, а Ермака и атаманов наградил золотыми. Вопреки поздним преданиям, Ермак не получил ни панцири, ни шубы с царского плеча. Летописты XVII века утверждали, будто Ермака повелел государь написать и в грамотах сибирским князем. Все это лишь легенда. Царь Иван и не думал жаловать предводителю казаков титул сибирского князя. Напротив того, он считал благоразумным не оставлять его в завоеванном крае. Посольский отчет о награждении казаков заканчивался фразой А Ермаку указал государь быть в Москве. Ни царь Иван, не сменивший его Федор, понятия не имели о том, какую роль сыграл Ермак в сибирском взятии. В их глазах князь Семен Болховский больше подходил к роли царского наместника в Сибири, чем предводитель вольных казаков. Однако Болховскому эта миссия оказалась не по плечу. Переход через горы дался ему с трудом. Мороза и голод довершили дело. Пока в погребах оставались кое-какие крохи, Болховскому не угрожала голодная смерть. Но и его паёк был урезан до крайности. Не выдержав испытаний, воевода умер посреди зимы. Тело его похоронили тут же неподалеку от казачьего лагеря. Главный помощник Болховского, голова Иван Киреев, дождался первого подходящего повода, чтобы унести ноги из Сибири. Он отплыл из кошлыка, едва вскрылись реки. Ермак вторично ослушался царской воли. В первый раз он ушел в Сибирь вопреки приказу Грозного, во второй раз он остался во вновь присоединенном крае, невзирая на четкий приказ, полученный из Москвы. Отщепно воеводы прельщали атамана обещаниями щедрых наград, которые ждут его в России. Если бы Ермак жаждал чести и богатств, ему в самом деле стоило бросить все и, возможно, скорее отправиться в Москву. Царский указ сулил ему жизнь и благоденствие. Но вождь вольных казаков, оставив сотоварищей, изменил бы себе. Ермаку не суждено было покинуть Сибирь.